Глава 10. Развивая навыки общения Пытаясь проникнуть во внутренний мир застенчивого, мы выяснили, что такой человек стремится избежать ответственности, во-первых, за вступление в социальный контакт, и, во-вторых, за поддержание в рабочем состоянии механизма межличностного взаимодействия. Многие из нас в силу разных причин так и не освоили основных способов поведения в обществе. Мы не умеем знакомиться, разговаривать, нервничаем, если приходится общаться. Если у вас есть проблемы в области общения, то для вас могут оказаться весьма полезными простые и конкретные рекомендации по модификации поведения. В этой главе речь пойдет о том, что вы можете предпринять, чтобы изменить стиль своего поведения и тем самым добиться желанного общественного признания. Вам предстоит научиться эффективно общаться с другими людьми и получать за это вознаграждение. Вы освоите методы, которые позволят вам сделать ваш облик и поведение более привлекательными. Большинство советов касаются упражнений по самоутверждению. Некоторые из них стары, как мир, и являются общим местом в рассуждениях на тему, как завоевать друзей и оказать воздействие на людей. Автор, вероятно, подразумевает книгу Дейла Карнеги. Другие же основываются на результатах научных исследований, посвященных принципам изменения поведения, и на теории трансактного процесса, всегда возникающего там, где два человека оказываются рядом. Говоря о методах самоутверждения, я предвижу возражения, касающиеся того, что на каждом шагу и так приходится сталкиваться с агрессивными индивидами, изливающими свою энергию направо и налево. Но быть уверенным в себе вовсе не значит быть эгоистичным бесчувственным болваном, который идет напролом. Уверенный в себе человек честно получает свою долю обеспечиваемых общением благ, считается с чужими потребностями и имеет достаточно мужества, чтобы выбрать жизненный стиль, не нарушающий гармонию чужих жизненных ценностей и экологию жизненного пространства окружающих. Вы скажете, такие люди лишь успешно следуют избитому золотому правилу и живут в соответствии с демократическими идеалами. Золотое правило — древнейшая этическая норма, вошедшая в Новый Завет. Во всем, как хотите, чтобы другие поступали с вами, поступайте и вы с ними. Что ж, в этом нет ничего нового. Но мы, к сожалению, свыклись с мыслью, что, живя в мире угроз и опасностей, надо стать агрессивным диктатором, если не хочешь занять место раба. Характерный пример такой модели мы видели на опыте с сымитированными тюремными условиями. С моей же точки зрения, для застенчивого человека главное — обрести... уверенность в себе. Актеры должны играть. Английский глагол to act может означать как играть на сцене, так и действовать. Основной принцип любой программы по развитию уверенности в себе – это действие. Мы не раз могли обратить внимание, что бездействие – характерная особенность застенчивых. Действовать или не действовать – вот вопрос, постоянно встающий перед застенчивым человеком. Шекспировский «Гамлет» оттягивал развязку пьесы, не переставая спрашивать себя, сделать или нет то, что он хотел. К тому времени, когда он решился на то, что следовало сделать, пятью актами ранее, его пьеса была уже сыграна. Сил на деятельность не всегда хватает, поскольку тревожность, озабоченность и пассивность изнуряют больше, чем самая тяжелая работа. Но надо начать. Вы откроете в себе скрытые резервы энергии, если будете делать то, что вам хочется, и получать вознаграждение, которое за этим последует. «Привет! Как дела? Рад тебя видеть! Где ты пропадал? Верно говоришь! Счастливо!» Доброжелательный кивок, улыбка, открытый взгляд — эти маленькие реплики и действия открывают вашу карьеру деятельного человека. Чтобы пойти дальше, вам необходимо затратить некоторую энергию и овладеть определенными навыками. Начните с малых целей, которые, как вы считаете, можно достичь за счет весьма простых действий. Сначала обратитесь к тем ситуациям, которые кажутся наименее пугающими и в которых застенчивость еще не нагромоздила серьезных препятствий. Поначалу вам, вероятно, потребуется опереться в ваших действиях на заранее подготовленный сценарий. Позднее, одолев страх, вы можете попытаться импровизировать. Предварительная репетиция действия помогает добиться желаемого результата. Постройте план действий в своем воображении. Отрепетируйте основные реплики и жесты лучше перед зеркалом. Вас кто-нибудь слышит? Не стесняйтесь, говорите. Добейтесь такой манеры речи, без которой не обойтись на жизненной сцене. Голос должен быть сильным и выразительным. В нашей клинике застенчивости мне пришлось наблюдать яркий пример того, какое большое значение имеет голос. Большинство обращающихся в клинику затрудняются говорить, обращаясь к группе людей и нуждаются в соответствующей практике. Однажды на занятии была затронута интересная тема — экстрасенсорное восприятие. И впервые за долгое время в группе возник оживленный разговор. Молчавший все время Боб вдруг по какому-то поводу тихо спросил «что?». Вопрос был оставлен без внимания, разговор продолжался. «Что?» — почти совсем неслышно пробормотал еще раз Боб. А через минуту он с обиженным видом отодвинулся от стола и уткнулся в газету. Он воспринял дело так, что его игнорируют и отвергают. А потому и ему нет дела до этих глупых разговоров. Когда мы впоследствии стали обсуждать случившееся, выявилось совсем иное объяснение. Некоторые из присутствующих просто не слышали, что Боб задал вопрос. Те же, кто слышал, не поняли, к чему это что относится, а выяснять не стали, чтобы не прерывать захватывающую беседу. Для Боба такая форма вопроса означала, что он в парапсихологии разбирается слабо, а пространно говорить о том, что плохо понимает, не любит. Боб не хотел выглядеть глупо. Когда кто-то заявил, явления экстрасенсорного восприятия подтверждены научными исследованиями, его любопытство не пошло дальше вопроса «ну и что?», из которого расслышать можно было только конец. А потом защитная реакция обратилась в наступательную, когда Боб стал демонстрировать, что разговор его не касается. Сценарий и репетиция необходимы, чтобы научиться спрашивать, а не перебивать, и так спрашивать, чтобы получить ответ. Вы и ваша роль Застенчивых людей часто беспокоит, отражают ли их действия то, каковы они есть на самом деле. Подобно любому актеру, вам необходимо осознать разницу между собственной личностью и своей ролью. Пусть ваши действия говорят сами за себя, проявляя таким образом и вашу сущность. Я обнаружил, что лучшим средством заставить застенчивых приступить к делу, на которое они сами ни за что бы не решились, является исполнение какой-либо роли. Играя ту или иную роль, Например, исследователя застенчивости, берущего интервью. Даже глубоко застенчивые люди начинают вести себя иначе. Они как бы отстраняются от самих себя, таких робких, чувствительных, ранимых, и выступают в роли кого-то другого. В этом положении они неуязвимы, поскольку их истинное лицо не подвергается оценке. К тому же роль определяется сценарием, а ее исполнение санкционировано обстоятельствами или чьим-то авторитетом. Что я теряю? Почему бы и не попробовать? Здравствуйте. Я провожу интервью по Стэнфордской программе исследования застенчивости. Мне хотелось бы встретиться с вами и поговорить о вашем отношении к нашему опроснику, который вы заполнили. Когда нам было бы удобно встретиться минут на 15? Отлично, спасибо. Я буду у вас в среду в семь вечера. Да, меня зовут Роберт Роль. Я очень рад сотрудничать с вами. Опираясь на такой сценарий, мои застенчивые студенты взяли до сотни самых настоящих интервью. Исполняя роль интервьюера, они не только смогли пойти на контакт, которого прежде опасались, но и получили немалое удовольствие. Некоторые интервью длились по часу или по два и заканчивались незапланированным событием вроде совместной прогулки или чаепития. В некоторых случаях из первоначально обусловленного ролью контакта вырастала дружба. При этом границы роли расширялись, привлекались какие-то иные, свойственные человеку роли. А по мнению ряда социологов, совокупность ролей и составляет то, чем человек является на самом деле. Еще одна особенность исполнения роли заключается в том, что, играя, забываешь себя. Руководитель известного оркестра Лоуренс Уэлк Рассказал нам о том, как развивалась его застенчивость и как роль музыканта-исполнителя перевернула его жизнь. Из-за болезни и серьезной операции я не пошел в первый класс. Когда я пошел в школу на следующий год, то оказалось, что я на голову выше ростом своих одноклассников. Я чувствовал, что я «дубина», как иногда называл меня «отец». Это усугублялось тем, что я расцениваю как врожденный комплекс неполноценности. В конце концов, из четвертого класса меня исключили. Я вырос в семье, говорящей по-немецки, и когда в возрасте 21 года я покинул ферму моих родителей, то обнаружил, что говорю с чудовищным акцентом. Перспектива говорить на людях приводила меня в ужас. Я любил играть на аккордеоне, и всегда, когда оказывался в компании, втайне надеялся, что меня попросят сыграть. Но людей я боялся, и, выходя на публику, был готов провалиться сквозь землю. Преодолеть застенчивость и развить уверенность в себе мне очень помог человек по имени Джордж Ти Кейли. Он пригласил меня работать в маленькой труппе, исполнявшей водевили. Джордж представлял меня как величайшего аккордеониста в мире, что, безусловно, являлось огромным преувеличением. Он же научил меня всему, что сам знал о мире шоу-бизнеса. К тому времени, когда я возглавил собственный оркестр, я уже неплохо владел теми приемами, которые позволяют развлечь публику. Но говорить что-нибудь со сцены было для меня немыслимо. Прошло не меньше двадцати лет моей концертной деятельности в качестве руководителя оркестра, прежде чем я выдавил из себя первые слова, находясь на сцене. Эти слова были и «раз», и «два». На радио, а позднее на телевидении, я столкнулся с рядом проблем, вызванных моим сильным акцентом, недостатком образования и боязнью говорить публично. Когда я подписывал свой первый контракт на участие в телевизионном шоу, то узнал, что говорить придется, и был готов все бросить и бежать на свою ферму. Я лишь с трудом отреагировал «Вы, должно быть, шутите?», хотя в то время это было сказано на каком-то ужасном сленге с сильным акцентом. «По прошествии 26 лет работы на телевидении, после бесчисленных выступлений в поддержку американского общества борьбы с раком, а также появлений на публике в связи с изданием моей книги, я чувствую, что почти избавился от робости, когда-то мною владевшей, и приобрел некоторое душевное равновесие. Перед лицом своего оркестра или в обществе близких друзей я чувствую себя просто прекрасно. Можно сказать, что моя работа в значительной степени помогла мне преодолеть застенчивость. За прошедшие пятьдесят лет я почти избавился от застенчивости. Думаю, это произошло во многом потому, что я стараюсь избегать неприятных ситуаций и всегда обдумываю, что мне предстоит сказать. А если дело поворачивается лихо, я всегда могу положиться на свой ансамбль. Ребята все скажут вместо меня своей прекрасной музыкой. И когда застенчивость — это старое чудовище, Просыпается, мои замечательные музыканты обязательно выручат меня. Исполнение ролей – важнейший компонент формирования навыков общения. Оно включает выполнение действий и ощущение того, что значит выполнять эти действия. Подменив свое лицо ролью, вы получаете возможность сделать то, что обычно вам недоступно. Сознание, озабоченное и все контролирующее, из этой игры исключено. Вы можете продемонстрировать, чтобы вы были способны сделать не будь вы самим собой. Но если вы сумеете исполнить роль, она становится частью вас. Уже невозможно отвергнуть тот опыт, который вы получили, играя роль. Исследования показали, что исполнение роли не характерное для данного человека. вызывает заметные изменения в его личных установках и ценностях. Одна пятидесятилетняя застенчивая женщина так описывает эффект, который возымела для нее игра на сцене. «Я обнаружила, что застенчивость и напряжение улетучились, когда я стала играть на сцене. У меня, вероятно, есть какие-то драматические способности, и на сцене уже была не угловатая и неуклюжая «я», а некто другой — персонаж пьесы. Моя застенчивая натура не пострадала от эмоционального потрясения, а в награду я получила ощущение уверенности в себе и удовлетворения сделанным. Для людей, выступающих на сцене, выбор профессии нередко бывает продиктован стремлением избавиться от застенчивости. Ричард хетч, сменивший Майкла Дугласа в телесериале «Улицы Сан-Франциско», говорил в своем интервью, Я всегда страдал застенчивостью. Я взялся за это дело, чтобы попытаться избавиться от склонности к самокопанию и прочих недостатков. А деньги для меня ничего не значат. Изменение поведения. Психологи со все большей озабоченностью отмечают недостаток навыков общения у своих клиентов. Ранее считалось что все проблемы связаны с патологией эмоционально-мотивационной сферы. Современные исследования обращаются уже не столько к неподдающимся наблюдению внутренним механизмам, а к особенностям поведенческих актов и их последствиям. Изменять надо поведение, а не человека. Такой подход не оставляет места рассуждениям о комплексах неполноценности, недоразвитии эго и тому подобное. Акцент делается на тех действиях, которые приводят или не приводят к желаемым последствиям. Таким образом, поведенческий подход ориентирован на то, чтобы изменить поведение с целью увеличения позитивных последствий и уменьшения негативных. Если человек боится экзамена, который ему предстоит сдавать при устройстве на работу, то современный психолог не станет анализировать его ЭДИПов комплекс, а сосредоточится на том, чтобы выработать у пациента специфические навыки, необходимые для успешного прохождения испытания. Неэффективное поведение бывает обусловлено двумя основными причинами. Недостатком необходимых навыков общения и высоким уровнем тревожности. С целью формирования самоконтроля и самообладания Используются такие, снижающие тревожность приема, как релаксация и медитация. Кроме того, программа формирования навыков общения, типа той, что описывается в данной главе, приводит к снижению тревожности по мере того, как у человека растет уверенность в себе. Контракт с самим собой Ни один профсоюзный деятель, ведущий переговоры об улучшении условий труда, Не удовлетвориться, если ему предложить лишь общий план перемен. Ему необходим договор, в котором детально зафиксированы средства достижения его целей. Только в этом случае успех гарантирован, а обман исключен. Приступая к усовершенствованию своего жизненного стиля, вы должны предъявить себе подобные требования. Настало время составить подробный контракт с самим собой. В нем необходимо отметить следующее: перемены, которые вы хотите осуществить, выберите реалистичные цели. Выступить перед аудиторией в 400 человек нереально для того, кто боится даже общения один на один. Одну большую цель можно разделить на несколько более мелких и легко выполнимых. Например, если вам хочется завести побольше друзей, первым шагом Может быть, просто обмен репликами с несколькими новыми знакомыми. Фиксация успехов. Для того, чтобы фиксировать свои достижения, заведите таблицу или журнал. Можно попросить кого-то из друзей отмечать ваши успехи. Вознаграждение за выполнение каждой части контракта. Каждый раз, когда я поздороваюсь с незнакомым человеком, я почувствую себя лучше и вознагражу себя прогулкой, походом в кино или купанием. Будьте готовы и способны вознаградить каждый свой шаг, который соответствует избранному стилю поведения. Словесное одобрение должно следовать немедленно. Каждый раз говорите себе, как хорошо я сделал, я доволен тем, как поступил. Критерии завершения контракта. К концу следующей недели я обменяюсь приветствиями с четырьмя людьми и буду готов приступить к следующему этапу развития дружеских отношений. Условия на случай невыполнения контракта. Назначьте себе ощутимое наказание. Это может быть какая-то неприятная и утомительная работа. Контракт лучше оформить письменно. Тогда он приобретает черты официального документа, и шансы на его соблюдение повышаются. Предметом договора может быть любой из описанных ниже видов деятельности. Все они направлены на расширение совокупности социальных навыков, способствующих более эффективному общению. Выберите те из них, которые для вас наиболее важны, и составьте программу выполнения каждого из этих заданий. Благодаря сосредоточенности и практике, эти навыки вскоре станут вашей второй натурой. Разговор с незнакомцем Если вы затрудняетесь вслух обратиться вообще к кому бы то ни было, попробуйте проделать следующее. Позвоните на телефонный справочный узел и уточните номера, по которым будете дальше звонить. Помимо того, что это действие – элемент практики, вы к тому же будете уверены, что набираете правильные номера. Поблагодарите оператора и отметьте его, ее реакцию. Позвоните в ближайший магазин и справьтесь о цене какого-нибудь товара. Позвоните на радиостанцию, выскажите свое мнение о какой-либо передаче. задайте какой-нибудь вопрос. Позвоните в ближайший кинотеатр и поинтересуйтесь временем начала сеансов. Позвоните в спортивный отдел местной газеты и узнаете счет последних матчей по футболу или баскетболу. Позвоните в справочный отдел библиотеки и запросите информацию, которая вас интересует. Телефон позволяет обратиться к незнакомому человеку и при этом самому хранить анонимность. Впоследствии вы можете усложнить задачу и позвонить конкретному человеку, с которым хотели бы пообщаться, или даже просто поприветствовать на улице незнакомого человека, который вам симпатичен. Одежда и внешность Лишь очень немногие из нас выглядят как кинозвезды. Но каждый может выглядеть хорошо, пожалуй, даже лучше, чем мы себе обычно позволяем. Сделайте себе прическу, ту, которая вам к лицу, а не ту, что носят все. Волосы должны быть чистыми. Чтобы подчеркнуть привлекательные черты лица, воспользуйтесь косметикой, но не переусердствуйте. Выясните, какая одежда вам больше идет. Если сами не можете решить, спросите мнение друзей. Какие цвета вам к лицу? Используйте именно их. Одежда должна быть чистой и выглаженной. Когда вы хорошо и удобно одеты, вы и чувствуете себя лучше. По крайней мере, одежда не должна быть предметом переживаний. Приветствие На будущей неделе старайтесь приветствовать любого, с кем встретитесь в классе, в офисе, просто на улице. улыбнитесь и скажите «прекрасный денек, не правда ли?» или «вы когда-нибудь видели столько снега?» и тому подобное. Большинство из нас к такому не привыкли, и, вероятно, многие будут смотреть на вас с удивлением. Кто-то не ответит, но в нескольких случаях вам ответят столь же доброжелательно. Анонимная беседа Хороший способ попрактиковаться в разговорных навыках — Абсолютно безопасная беседа в общественных местах, в магазине самообслуживания, в театре, в приемной у врача, в банке, церкви или библиотеке, на политическом собрании, на стадионе. Завести разговор можно об общей проблеме, занимающей в данный момент всех. Например, «Какая длинная очередь в кассу, наверное, фильм очень интересный». «Я едва нашел здесь место для парковки, вы не знаете, где можно пристроиться без проблем?» «Вы не знаете, это хорошая книга, я ее не читал». «Какой хороший свитер, портфель и тому подобное, где вы его купили?» Комплименты. «Удачным началом разговора и способом создать хорошее настроение у другого человека, да и у себя самого» Является комплимент. Прокомментировать можно следующее. То, что человек носит. Мне нравится ваш костюм. Внешность человека. У вас прекрасная прическа. Умение. Вы замечательный садовник. Особенности личности. Мне нравится ваш смех. Он так заразителен. Имущество. У вас потрясающая машина. Чтобы завязать разговор, Задайте вопрос. У вас потрясающая машина. Давно вы на ней ездите? Вы замечательный садовник. Как вам удается вырастить такие цветы? Научитесь с удовольствием принимать комплименты. Никогда не отвергайте комплиментов. Например, так. «Мне нравится ваш костюм. О, что вы, это старье давно пора выбросить». Говоря это, вы ставите другого человека в глупое положение. По крайней мере, поблагодарите за комплимент. Наилучшим ответом было бы выражение и ваших собственных положительных чувств. «Мне нравится ваш костюм. Спасибо. Мне он и самому нравится. Он такой удобный». В последующие две недели постарайтесь делать по меньшей мере три комплимента в день и старайтесь обращать внимание на все комплименты, которые получаете. Принимайте их с благодарностью. Позвольте себе радоваться им, и не скрывайте этого от человека, который сказал вам несколько добрых слов. Вы можете также попробовать делать комплименты людям, которые вам симпатичны, но, как правило, не получают прямых знаков одобрения от окружающих в силу своего положения, авторитета и власти. Выскажите одобрение преподавателю после интересной лекции, своим родителям после совершения ими какого-нибудь важного дела, начальнику в связи с его дальновидным решением. Слова одобрения легко говорить и приятно слышать. Не жалейте их для тех, кто в них нуждается. Встречаясь с людьми Постарайтесь встречаться как можно с большим количеством людей. Поначалу важнее количество, а не качество. Это и есть практика социального взаимодействия, в которой вы нуждаетесь. Пойдите туда, где вы чувствуете себя комфортно, в супермаркет, книжный магазин, библиотеку, музей. Куда бы вы ни пошли, постарайтесь хотя бы однажды завести с кем-то разговор. Пойдите в места, которые вас привлекают, но которые менее безопасны, нежели те, что вам привычны. Может быть, это кафе или какие-то клубы по интересам. Если вы поначалу чувствуете себя неловко, пойдите вместе с другом. Но лучше идти одному. И здесь заведите разговор на тему, представляющую взаимный интерес. Какой кофе вы пьете? У меня обжаренный по-французски, это замечательно. Хочу предостеречь. Бары, известные как территория свиданий и знакомств, наихудшее место для спонтанного общения. Здесь вся атмосфера пронизана напряжением и наиболее высока вероятность быть отвергнутым. Отправьтесь куда-нибудь со своими друзьями. Составьте им компанию, когда они идут на какие-то занятия, на спортивные мероприятия или в гости, и постарайтесь, чтобы они представили вас своим друзьям. Будьте внимательны к тем, кто также оказался там случайно. Они, скорее всего, охотно пойдут на контакт с вами. Составьте календарный план ваших выходов. Отправляйтесь куда-нибудь не реже трех раз в неделю в течение месяца. Распределите неделю за неделей, куда вы пойдете и с кем. Если вы планируете привлечь друзей, предварительно с ними об этом договоритесь. Начните с привычных мест. Затем отправляйтесь в места менее знакомые. Если необходимо, оформите свои планы в виде контракта с самим собой. Смотрите раздел «Контракт с самим собой». После каждого раза записывайте, куда вы ходили, что произошло, что вы почувствовали. Отметьте, что вызвало положительные или отрицательные переживания, и, исходя из этого, спланируйте, как лучше организовать следующий выход. знать, что сказать. Чтобы завести разговор, нужно иметь, что сказать. А для этого надо быть весьма информированным. Читайте колонки новостей в газетах и журналах. Будьте в курсе политических событий в вашем городе, стране. Читайте рецензии на новые книги и кинофильмы, и, выбрав подходящие, не пропустите их. Как следует, вникните в пару проблем, касающихся политики, культуры или любых иных интересующих вас вопросов, если нужно, сделайте соответствующие выписки. Несколько интересных и волнующих событий, которые с вами произошли, облеките в форму занимательных историй, отрепетируйте, как вы будете их рассказывать, перед зеркалом или с помощью магнитофона. Запишите пару интересных историй, которые вы услышали от других. Запомните анекдоты, которые вы считаете приличным повторить. Если же вы плохо запоминаете сюжет, то анекдоты не ваш конек. Когда вы встречаетесь с людьми, имейте на готове несколько историй, которые вы могли бы рассказать, или, по крайней мере, какие-то замечания и комментарии, которые вы могли бы сделать. Потренируйтесь сначала в обществе друзей. Пока вы репетируете, собеседника может заменить пустой стул, зеркало или магнитофон. Отметьте, сколько историй вам удалось рассказать людям за неделю. Постепенно расширяйте свой репертуар. Всегда старайтесь оценить, насколько ваш рассказ соответствует аудитории. Ведь иной рассказ может кому-то прийтись не по душе. Начало разговора И вот вы среди людей. Как начать разговор? Прежде всего, выберите человека. который не кажется недоступным. Того, кто вам улыбнулся или сидит в одиночестве, озираясь вокруг. Не стоит подходить к тому, кто чем-то серьезно занят. Есть масса способов начать разговор. Выберите тот, что наиболее соответствует ситуации и устраивает вас. Представьтесь. «Здравствуйте, меня зовут» Это лучший способ для тех случаев, когда никто из собравшихся друг друга не знает. Обменяйтесь информацией о том, где вы живете, чем занимаетесь и тому подобное. Сделайте комплимент. Смотрите раздел «Комплименты». А затем задайте вопрос, например, «Роскошный коктейль, как это вам удается так смешать напитки?» Попросите о помощи. Дайте понять, что помощь вам необходима, и вы рассчитываете, что другой человек может вам ее оказать. Я никак не найду нужную статью, вы не могли бы мне помочь. Вы не покажете мне, как надо танцевать этот танец. Мне этот товар не знаком, вы мне не объясните, что это такое. Попробуйте открыться. Вы увидите, что когда вы позволяете себе высказать что-то сугубо личное, это, как правило, вызывает позитивную реакцию. Попробуйте хотя бы так. Я чувствую себя здесь не в своей тарелке. Вы знаете, я ведь очень застенчив. Я очень хотел бы научиться плавать, ходить под парусом, кататься на лыжах и тому подобное, но не знаю, получится ли у меня. Я недавно развелся и чувствую себя немного взвинченным. «Используйте обычные любезности. Позвольте, я зажгу вашу сигарету. У вас, кажется, пустой бокал, позвольте, я вам налью. Давайте я помогу вам уложить покупки. Если ничего другого не получается, воспользуйтесь тривиальным, но надежным вариантом. Хорошая погода, не правда ли? Вам не кажется, что мы уже где-то встречались?» «Который час». Нет ли у вас спичек? Попрактикуйтесь в этих репликах перед зеркалом или с помощью магнитофона и несколько вариантов на будущей неделе. Выясните, что действует лучше всего и почему. Поддержание разговора. Поскольку вы завели разговор, вам понадобится несколько приемов для его поддержания. Задайте вопрос. который может быть как фактическим, как обстоят дела, так и персональным, как вы считаете. Предложите одну из ваших историй, смотрите раздел «Знать, что сказать», побудите человека рассказать о себе, откуда вы родом, вам нравится ваша работа. Продемонстрируйте заинтересованность во мнении собеседника, Что самое важное, поделитесь своими впечатлениями о том, что происходит вокруг в момент вашего общения. Соотнесите ваши мысли и чувства с тем, что сказал или сделал ваш визави. Активное слушание. Станьте активным слушателем. Научитесь придавать значение тому, что говорят окружающие. Внимательно слушая, вы почерпнете немало информации и найдете ключ к чужой личности. Будьте внимательны к тому, что говорится, и демонстрируйте это словами «да-да», «понимаю», «это интересно», «невероятно», «неужели?», а также действиями наклонитесь к собеседнику, кивните головой и тому подобное. Воздержитесь высказывать предположения о мотивах поступков человека и его душевном состоянии, не имея на то достаточных оснований. Например, «По-моему, ты обиделся, что тебя не пригласили, правда?» Или «Ты, наверное, огорчился, что я не ответил на твое письмо». Активное слушание подразумевает умение влезть в шкуру другого человека, если такое возможно. Если же это не получается... переведите то, что услышали в плоскость своего понимания. В армии я не служил, но могу себе представить, что значит получать бессмысленные приказы. Когда я работал вожатым в летнем лагере... Ведя разговор, без колебаний переспрашивайте, если чего-то не поняли. Вы имеете в виду, что... Или, извините, я не понял, не могли бы вы объяснить подробнее? Не бойтесь признаться, что вы чего-то не знаете». Людям часто доставляет удовольствие объяснять что-то другим. До свидания, приятно было познакомиться. Риторика прощания — замысловатый ритуал, имеющий немалое значение для межличностных отношений. То, как вы восприняли уход другого человека, манера, в которой вы подвели разговор к завершению, все это способно облегчить следующую встречу, или же перечеркнуть все ваши усилия. Когда вы сказали все, что хотели, когда время, которым вы располагаете, истекло, следует признаться, что вам пора идти. Это сообщение должно включать три компонента. Вам надо вскоре уйти. Вам была очень приятна эта беседа. Вы надеетесь, что в дальнейшем ваше общение будет иметь продолжение. Здесь вам поможет следующее. «Подтверждение» — краткая реплика, выражающая согласие с последними словами собеседника. «Да, верно», «поддерживаю» и тому подобное. «Удовлетворение» — выражение удовольствия, полученного от беседы. «Было очень приятно поговорить с вами». «Завершающая фраза». Ну вот и все. Закончить беседу можно и с помощью невербальных знаков, отведя глаза — кивнув головой, улыбнувшись, протянув руку для пожатия. Понаблюдайте, как завершают разговор люди, с которыми вы общаетесь. Сразу же после того, как вы закончили какую-то беседу, запишите, что было сказано и сделано в течение последней минуты. Решите, какие знаки прощания наиболее естественны и удобны для вас. а у другого человека оставляют приятное впечатление о беседе. Именно их и включите в свой ритуал прощания. Станьте социальным существом. Перед вами несколько упражнений, которые должны помочь вашей социализации. Выберите те из них, которые вы выполните на будущей неделе. Если необходимо, свяжите себя контрактом с самим собой. Начните с самого простого, а затем переходите к тому, что представляет для вас большую трудность. Фиксируйте ваши собственные реакции на каждое упражнение, а также реакции, которые вам удалось вызвать у других людей. Представьтесь незнакомому человеку у себя на работе, в магазине, в учебной аудитории, Пригласите того, кто идет в том же направлении, что и вы, пройтись вместе с вами. Присоединитесь к играющим в какую-то игру. На работе включитесь в общую беседу во время перерыва. Проведите собственное маленькое исследование общественного мнения. Поинтересуйтесь мнением десяти человек по какому-нибудь вопросу. Попросите у незнакомца монетку для телефонного разговора из автомата, Конечно же, верните ему ее. Выясните имя кого-то из коллег, противоположного пола, с которым вы ранее не общались. Позвоните ему или ей по телефону и задайте какой-нибудь дежурный вопрос. Сходите в кафе, ответьте улыбкой первым трем людям, которые посмотрят на вас. Заведите разговор, по крайней мере, с одним человеком своего пола. Стоя в очереди в магазине, банке или за билетами в кино, заговорите с тем, кто рядом с вами. Поболтайте со служащим автозаправочной станции, пока он заправляет вашу машину. Подсядьте в кино, автобусе, аудитории, к человеку противоположного пола, который вам симпатичен. Произнесите что-то из вашего набора фраз для начала беседы. Спросите у трех человек, как вам куда-то пройти». Постарайтесь, чтобы, по крайней мере, с одним из них разговор продлился не менее двух минут. Отправляйтесь на стадион, пляж или в бассейн, заговорите с двумя или тремя незнакомцами, которых там встретите. Обратите внимание, не нужна ли кому-то в вашем коллективе помощь, предложите этому человеку содействие. В течение дня имейте при себе любую книгу, вызывающую противоречивые отклики. Посчитайте, сколько человек захотят поговорить с вами об этой книге. Организуйте небольшую вечеринку, человек на пять. Пригласите по крайней мере одного человека, которого вы едва знаете. Когда у вас возникнет какая-либо проблема, обратитесь за помощью к тому из соседей, с кем вы раньше не общались. Пригласите пообедать вместе с вами человека, с которым никогда ранее этого не делали. Отрепетируйте ваши реплики перед зеркалом или с помощью магнитофона. Прислушайтесь к своему голосу, повторите все снова и так до тех пор, пока ваш голос не наполнится энергией и энтузиазмом. Поздоровайтесь сегодня с пятью людьми, с которыми вы раньше не здоровались. Постарайтесь сделать это так, чтобы вам ответили. Сегодня знакомые, завтра друзья. Дружба, как правило, основывается на пространственной близости людей, совместной деятельности, а также сходстве установок, ценностей, интересов, социального происхождения и личностных особенностей. В дружеских отношениях находит выражение взаимная симпатия. С кем из тех людей, кого вы лишь поверхностно знаете, вы хотели бы сойтись ближе, подружиться? Выберите несколько кандидатур, по отношению к которым вы предпримете серьезную попытку сближения в надежде обратить знакомство в дружбу. Запишите все, что вам известно о каждом из этих людей, и что у вас с ними есть общего. Предварительно подготовившись, договоритесь о встрече по телефону или лично. Подберите подходящие темы для беседы и возможные способы начать разговор. Предупредите, что вы рассчитываете не более чем на короткую встречу с тем, чтобы что-то выяснить, получить совет или поделиться какими-то соображениями, представляющими взаимный интерес. Завершите эту предварительную беседу на положительной ноте. Через несколько дней пригласите выбранного вами человека провести с вами некоторое время за каким-то совместным занятием. Сходите на прогулку, в пиццерию или кафе. Если вы почувствуете расположение к человеку, дайте ему это понять выражениями симпатии, поддержки, привнесением в общение личностных мотивов. Используйте этот метод взаимопознания для расширения круга ваших друзей. Свидание Свидание с представителем другого пола у застенчивого человека часто вызывает повышенную тревожность, поскольку требует более интенсивного, нежели обычно, эмоционального контакта и явно или неявно предусматривает вероятность интимной близости. В этой ситуации застенчивые особенно сильно боятся быть отвергнутыми. Для многих это опасение перевешивает перспективу вознаграждения, и они просто уклоняются от свиданий. Возможно, по этой причине свидания все чаще принимают форму групповой активности, Мы тут с ребятами собрались в Кигельбан. Пойдешь с нами? Назначьте свидание тому, кто вам симпатичен. Лучше сделать это по телефону. Так удастся избежать беспокойства по поводу собственных жестов и мимики. Имейте заранее заготовленный план, в котором вы предусмотрите, по крайней мере, два вида совместной деятельности. Дозвонившись, четко представьтесь и, если необходимо, напомните, где вы встречались, Это Джон Симмонс, помните, на прошлой неделе мы встречались у Кларка. Затем убедитесь, что вас узнали, если нет, поясните, кто вы. Сделайте человеку комплимент в связи с вашей прошлой встречей, отметив ваше восхищение его достоинствами. Предложите встретиться, не сходите ли нам в пятницу в кино. Пусть ваше предложение будет конкретным, укажите, когда вы хотели бы увидеться и чем заняться. Если последует согласие, вместе выберите какой-то фильм и сеанс, имейте про запас несколько вариантов, чтобы дать другому возможность выбора. На этом спокойно, но быстро закончите разговор, вежливо, разумеется. Если следует отказ, поинтересуйтесь, может быть, предложенное вами мероприятие или срок оказались неприемлемыми, и предложите другие варианты. Или, если ваше неожиданное приглашение повергло человека в смущение, предложите что-нибудь совсем легкое. Может быть, сходим выпить кофе после работы? Если ответом и на этот раз будет отказ, смиритесь с неудачей и вежливо закончите разговор. Отказ встретиться с вами не обязательно означает, что вас отвергают. Причиной отказа может быть неважное самочувствие, занятость, сильная застенчивость и многое другое. Представьте себе, что это вас пригласили на свидание, но в сближении с этим человеком вы не заинтересованы. Никогда не соглашайтесь только для того, чтобы не чувствовать себя виноватым. Не колеблясь, откажите. Нет, благодарю за приглашение, но я не приду. Скажите это так, чтобы не вызвать обиду, не исключено, что пригласивший вас человек тоже застенчив и, может быть, долго готовился к этому приглашению. Вы имеете право отказать любому. не вдаваясь в объяснение, но при этом с удовлетворением осознавая, что к вам проявлено расположение. Разрешение межличностного конфликта Шарон и Гордон Боуэр в своей книге «Самоутверждение» описывают оригинальную методику разрешения большинства межличностных конфликтов. От спора с недобросовестным автомехаником до выяснения отношений с мужем, который критикует вас в присутствии других. Метод включает в себя четыре этапа. Описание ситуации. Начните разговор с конкретного и максимально объективного описания ситуации, которая вас не устраивает. Мы договаривались, что ремонт будет стоить 35 долларов, а вы теперь требуете 110 Последние три раза, когда мы вместе были на людях, ты начинал критиковать меня при всех. Выражение недовольства. Выскажите, что вы думаете и чувствуете в связи с таким поведением другого человека. Я недоволен, потому что чувствую, что меня хотят провести. Я чувствую себя обиженной и оскорбленной. Конкретизация. Предложите собеседнику вести себя иначе, конкретизируйте свои пожелания. Если вы не можете обосновать дополнительные затраты, я хотел бы, чтобы вы переписали счет согласно прежней договоренности. Я хотела бы, чтобы ты воздержался от критики в мой адрес. Каждый раз, когда ты станешь меня упрекать, я дам тебе знать, что недовольно. Изложение последствий Конкретно и ясно укажите, какое с вашей стороны последует вознаграждение, если человек изменит свое поведение. Бывает, что надо упомянуть и возможные негативные последствия на случай, если поведение не изменится. Если мы поладим, я всем моим друзьям разрекламирую вашу мастерскую как наилучшую. Если будешь добрее ко мне, я почувствую себя лучше. А хочешь, испеку твой любимый яблочный пирог? Такой сценарий принесет наибольшую пользу, если его составить заранее и отрепетировать. После того, как вы проделаете это несколько раз, вам уже не трудно будет осуществлять всю процедуру экспромтом. А сейчас напишите сценарий конфликтной ситуации, которую вы бы хотели разрешить. Отрепетируйте и сыграйте его. Отметьте достигнутые результаты и продолжайте работать над усовершенствованием своего поведения. преодоление стресса ниже описаны несколько приемов, которые помогут вам справиться с тревожностью и стрессом. Вы можете использовать их, когда будете испытывать волнение в связи со своими планами отправиться в гости, назначить свидание, выступить перед аудиторией и тому подобное. Будьте максимально подготовлены к предстоящему событию, если это необходимо. Потренируйтесь заранее. Если есть возможность, потратьте 20 минут на релаксацию. Вообразите в деталях предстоящее событие. Не сосредотачивайтесь на каком-то одном моменте, а попытайтесь мысленно обозреть его целиком. Подумайте о том, где бы вы чувствовали себя наиболее комфортно, может быть, на берегу моря или в поле. Когда вами овладевает беспокойство, пробуждайте в себе эти успокаивающие воспоминания, стараясь прочувствовать мельчайшие детали, ощущения, запахи и тому подобное. Мысленно успокаивайте себя словами «я знаю, что могу это сделать», «я сделаю это хорошо», «я получу от этого удовольствие». Иногда достаточно одного или двух таких приемов, иногда же требуется прибегнуть ко всем без исключения. Приобретенные навыки позволяют вам стать более решительным и уверенным в себе членом общества. Как и любой другой навык, они требуют закрепления. Поначалу может показаться, что в них есть что-то неестественное, надуманное, однако вы на практике можете приспособить их к собственному жизненному стилю. и тогда они перестанут быть навязанными вам рекомендациями и превратятся в самопроизвольные действия, приносящие удовлетворение и радость общения с людьми. Развив необходимые навыки и обретя уверенность в себе, вы можете обратить свой опыт на пользу не только себе, но и другим. Очень многие люди нуждаются в вашей помощи, чтобы суметь преодолеть свою застенчивость и ощущение неполноценности. Попытайтесь же им помочь».